святыни и сокровища Собора Святого Петра. Собор Святого Петра — это первое, что привлекает в Риме не только паломников, но и всякого путешественника. Огромный купол этого храма виден отовсюду, однако он исчезает по мере приближения к нему. Эту церковь с самого начала ее возведения называли в числе тех, С которыми не может сравниться ни одно сооружение на земле. Французский философ идеалист Андре Лаланд посвятил собору целое исследование, в котором называет его самым изящнейшим творением во всей Италии чудом вселенной. Своим возведением собор обязан святому первоверховному апостолу Петру который проповедовал учение Христова сначала в Иудее, затем в Антиохии, по всей Италии и в самом Риме. При гонениях на христиан во времена Нерона он был распят в Риме вниз головой. Первый христианский император Константин повелел в память о святом апостоле построить над его могилой базилику, которая была лучшей из всех римских базилик. Она простояла на этом месте более тысячи лет, но в XV веке стали опасаться за прочность базилики, и папа Юлий II дерзнул разрушить часть многовековой святыни, чтобы заложить на этом месте первый камень нового грандиозного собора. Самому папе было тогда уже 70 лет, но невзирая на возраст, а также... На воду, которая находилась на дне основания, он сошел вниз и сам положил первый камень. Произошло это в апреле 1506 года, а всего храм строился сто лет. Первым архитектором собора был известный Доната Браманте, который слыл к тому же прекрасным стихотворцем. Некоторые упрекали Браманте в том, что он употребил некоторое коварство, чтобы изо всех проектов предпочли именно его, а также за то, что он с великой поспешностью начал строительство. Старую церковь он велел сломать с такой быстротой, что повалили вниз ее верхнюю часть, при этом разбились мраморные и мозаичные шедевры, которые достойны были сохранения. Уцелели только трибуна, исповедалище и помост старой базилики, потому что они были почитаемы еще в древние времена. После смерти Браманте начатый им труд продолжил Рафаэль, а после его смерти архитектором был назначен вызванный из Флоренции Микеланджело, который очень многое переделал в проекте своего предшественника. Великому Микеланджело казалось, что в прежнем проекте очень много пилястров и колонн, они делают все строение убыточным и лишают его величественной простоты, а также отнимают у собора много света. У человека, стоящего у подножья царской лестницы, создается впечатление, будто она уходит прямо в небеса. Этот удивительный эффект достигнут благодаря хитроумному расчету архитекторов. Длина, Каждая из последующих ступеней лестницы постепенно уменьшается. От этого незначительного изменения размера и возникает ощущение устремленности ввысь. Точно такое же впечатление глубины возникает от площади перед собором Святого Петра. И, наверное, нельзя было придать площади более великолепный вид, чем тот, который она имеет сейчас. Нет ни одного иностранца, который, приближаясь к ней в первый раз, не поразился бы внезапным удивлением и восхищением. Часть колоннады, которая стоит напротив Ватикана, сначала имела вид даже некоторой приятной дикости. Казалось, что кипарисы, сосны, а также некоторые небольшие строения, например, виноградники сада, находящиеся на холме за колоннадой, растут прямо на вершине столпов. Исповедалищем собора святого Петра называется гробница, в которой находятся мощи святого апостола. Одновременно оно является и жертвенником, стоящим посреди гробницы. Святой Анаклит, второй преемник святого Петра, повелел поставить подземную комнату, в которую и были положены святые мощи. В ней же первые христиане собирались для отправления своих благочестивых молитв и церемоний. Около 330 года здесь соорудили богатейшую гробницу, которую тоже поставили в подземный предел. Поверх него соорудили еще один предел, который стал называться исповедалищем. В него приходили верующие христиане. Здесь можно было через отверстие, сделанное под жертвенником, спускать покровы и другие вещи, которыми они хотели прикоснуться гробу святого Петра. В исповедарище святого Петра ведет мраморная лестница, бесчисленные лампады собора освещают спуск в подземелье. Спуск этот окружен мраморной решеткой, но она всегда закрыта. Богомолец может только преклонить колени перед ней. В просветах решетки взору его представляется бронзовая дверь подземного святилища, а перед ней великолепная статуя, колено преклоненного Папы Пия VI. Сами святые мощи апостола Петра скрыты от взоров. Кроме мощей первоверховного апостола в соборе святого Петра есть и другие святыни. В одном из пределов Верхней Церкви покоятся мощи святого Иоанна Златоуста, в другом пределе мощи Григория Богослова, которые перенесли в Рим из Византии во время крестовых походов. Здесь же покоятся и мощи папы Григория Великого, хотя в Риме есть и церковь его имени. С обеих сторон главной ветви креста в соборе расположены богатые пределы, украшенные мрамором, мозаикой и бронзой. Между ними помещаются гробницы пап. В соборе святого Петра находится и гробница шведской королевы Христины. На ней В полуобразном изречении представлено ее отречение от лютеранского исповедания, принятое ею в 1635 году в Инсбруке. Гробница графини Матильды, отдавшей все свое состояние церкви, была сооружена при папе Урбане VIII, который повелел перенести ее прах из церкви святого Венедикта, близ Мантуи, скульптор Бернини, Сам выполнил голову графини, отчего вся работа выглядит прекрасной в своей простоте. Графиня Матильда представлена в нише, держащую ключи и с тиарой в руках, знак того, что эта женщина была опорой церкви. Саркофаг ее увенчан щитом, окруженным лаврами, а лавры высечены с всевозможным изяществом и нежностью. По сторонам саркофага стоят два ангела.